Глава одиннадцатая. «Зачем вам туда нужно?» спросил я, когда Рагун сообщил, что собирается отправиться на неизведанный материк. «Да затем же зачем и в прошлый раз?» пожал плечами Архимаг. «Редкие травы собрать нужно, которые используются в разных зельях и эликсирах. Помнишь то зелье, которым я тебя как-то угостил? Так вот все ингредиенты собирались там. Почти все!» «Понятно», — покивал я. Значит, госпожа Магесса на этот раз отправиться с вами так и есть. По большому счету, я туда поеду вроде бы как охранник, чтобы эту домашнюю недотепу не убила какая-нибудь тварь. Если честно, то меня немного смущал визит Рагона. На этот раз он не был таким же, как раньше, что настораживало. А почему вы сейчас собираетесь? Насколько мне известно, скоро начнется сезон штормов. А вы говорили, что в это время выйти в море может только безумец. Так и есть. Но выбора нет. Дело в том, что сейчас нам понадобится гораздо больше времени, чем в прошлый раз. Поэтому вернемся мы только на следующий год. Должны успеть. Если же дожидаться окончания штормов, то тогда на все уйдет около двух лет. Что недопустимо. У меня и в Империи дел хватает. Не могу я разных недоумков под джунглем годами водить. Да ты не переживай. Корабли все отличные, не потонут. — А мне-то чего переживать? — удивился я. — Вы же собирались в непогоду плыть, а не я? — Ладно, Стен, вздохнул Рагон. — В общем, тебе тоже придется со мной отправляться. — А я-то там что забыл? Мне никакие травы не нужны. Я же не травник, да и вообще сейчас нахожусь на службе у императора. Так что не могу просто так куда-то отправиться. Вы же это прекрасно знаете. С императором я все решил отмахнул Сарагон. «Тут теперь только твое согласие нужно. Глава государства не против твоего отъезда». «Вот же, так и знал, что не просто так Архимаг ко мне приехал. Да еще ведет себя, как красная девица. Даже удивительно, впервые его смущенным вижу. Видимо, император сам не хочет мне такой приказ отдавать. Только почему, непонятно. Вот и прислал наставника. Ладно, богонца прислали, но нет». Сам не поленился в такую даль приехать. Я тебе заплачу, — оторвал меня от мысли Рагон. Сам знаешь, не обижу. Считай, что это моя личная просьба. Император не против, но настаивать на твоем участии не будет. А мне ты нужен. Мне от вас деньги не нужны. Даже неприятно было слышать от наставника об оплате. И так помогу. Только вот мне непонятно. Вы стоите десяток, а то и сотню таких, как я. Люди у вас и без моей дружины есть. Так зачем я вам нужен? Нет, не подумайте, что я ищу причину отказаться от поездки. Просто любопытно. Гархи, мой дорогой друг, Гархи, пояснил Рагон, нам нужно будет уходить очень далеко от побережья, а они могли бы уберечь от большинства опасностей. Все же это их родина, где бы они ни родились, да и разных тварей могли бы заметить раньше нас. Понятно, вздохнул я. «Ладно, я с вами. Когда отправляемся?» «Через пару дней должны выехать в столицу. Там уже корабли готовятся. Воинов много не бери. Пару десятков хватит. Желательно таких, которые уже бывали на материке. Гархов лучше всех взять. И вот еще что. Рагун залез в свою сумку и достал оттуда книгу, которую протянул мне. Это список трав, изученных на неизведанном материке». Есть там и очень ценные, и те, которые попроще. Также в ней записаны разные рецепты, даже сильнейшие яды. Так что можешь немного поучить. Гордись, половину трав твой мудрый наставник туда лично вписывал. Мало у кого подобные есть. Отлично, порадовался я такому подарку. В прошлый раз наставник не был так щедр. Разумеется, время мне было дано не просто так. Это раньше я мог спокойно уехать, когда у меня под рукой не было так много людей. Но вот теперь требовалось отдать распоряжение остающимся тут людям. Так сказать, нарезать задачи. Иначе как только я уеду, тут сразу же перестанут идти дела. Первым вызвал к себе управляющего, который оставался в мое отсутствие за главного. Точнее, за второго человека в графстве. Первый будет моя супруга. Только вот Грета о многих делах понятия не имела. К тому же у нас грудной ребенок, так что мотаться по графству она просто не могла, хотя во время встреч она внимательно меня слушала, приходила специально для этого, даже детей с няней оставляла, чтобы мне не мешать. В первую очередь меня волновало строительство города и тренировка мушкетеров, хотя кого я обманываю, было очень много неотложных дел, например, строительство дороги к моей столице, к тому же в мое отсутствие будет сбор урожая. Так что нужно было и по этому поводу отдать распоряжение. Сколько оставлять, а сколько продать. Хотя тут мой управляющий сам все знал лучше меня. Никого из своих магов-недоучек я брать не собирался. Толку от них никакого. А вот учеба может сильно задержаться. Им требовалось учиться и учиться. Причем как только кто-то будет готов к сдаче на следующую ступень, так этого одаренного требовалось под охраной вести в герцогство. Чтобы сдавать экзамен Эх, раздобыть бы мне артефакт богов И в своем городе его установить Вот было бы славно В общем, все мои распоряжения Заключались в угрозах и обещаниях Оторвать голову Если какая-то из работ остановится Встретился со всеми И с мастерами, и со своими вассалами И даже с воинами, которые гоняли мушкетеров Отряд стрелков я решил создать Пока в полторы тысячи человек А дальше видно будет Людей набирали из крестьян, но в командиры им ставили бывалых воинов, которые и сами немного побаивались моих мушкетов. Впрочем, их задачей было привить дисциплину и порядок. Очередной разговор с моими людьми нарушили самым бесцеремонным образом. Точнее, нарушила мой вассал Ленси, который ворвалась в зал, хотя бы предупредила о своем визите. Вот же скоро на шею сядут, никакого уважения к графу. Вон, даже Рагон поморщился от такой наглости. Архимаг присутствовал на всех моих встречах с подчиненными. Видно, скучно ему было просто так в комнате сидеть. Вот и слушал, но в разговор не вмешивался. «Господин граф», — с порога заявила женщина, — «я еду с вами». «Да неужели?» — зло сказал я. «Давайте-ка госпожа баронесса за дверь, а позже войдите, как полагается». «Ну, на самом деле, нельзя же вот так наглеть». Поедет она. Ладно бы хоть попросилась, но нет, просто поставила перед фактом. Ленси покраснела, но ничего не сказала. Вышла. Через минуту вошел стражник, который сообщил о визите моего вассала и поинтересовался, приму ли я ее. Запускай, скомандовал я, прощаясь с мастерами, которые делали мушкеты. Задача им была ясна, так что не зачем было их тут держать. Тут и так есть кому уши греть. Господин граф, поклонилась женщина с самой счастливой улыбкой на лице, но после сама же все испортила, начав конючить, как малое дитя. Можно я с вами поеду? Я пригожусь. Нет, отрезал я, из вассалов поедет только Лерон. Больше никого. Со мной всего-то будет тридцать дружинников, остальные остаются в графстве, будут следить за порядком, в том числе и вы. Или вам заняться больше нечем. Давайте я вам мигом работу найду. — Работы в моих владениях и так полно, — поморщилась женщина. — Только мне очень деньги нужны. — И что? — удивился я. — Вы воссал? Значит, платить вам никто не будет. Я буду платить только простым воинам, а вас земля кормит. — Да знаю я, — поморщилась женщина. — Только и мне известны редкие травы. Соберу там и продам их. Будет на что дальше баронство свое развивать. В конце-то концов, это не только мне нужно, но и вам. Какая польза от вассалов голодранцев? Я посмотрел на рагона. Он же мне такой лимит установил. Я мог бы взять всех своих вассалов, но в сопровождении должно быть всего 30 человек. Не больше. Точнее, должно быть всего 30. Но там на несколько больше. Не такая уж большая разница. Хотя такие ограничения из-за того, что корабли у нас не резиновые. Архимак сидел с невозмутимым лицом и подтягивал вино из кубка с любопытством наблюдая за переговорами. — Да и вообще, — продолжил я, — вы сейчас наказаны и должны сидеть и не мозолить мне лишний раз глаза за воли. Да какой там воли? – возмутилась женщина, стрельнув взглядом на заинтересовавшегося Рагона. Косяк у нее был серьезный. Дело в том, что она все же добилась своего и взяла себе в мужья Галлуса. По-другому это не назовешь. Поначалу у них шло все хорошо, но потом к ним нагрянул гость какой-то безземельный барон. Вроде бы ничего такого в этом нет, но задумал этот мужик травануть своего родича. То ли племянника-то его, то ли еще кто, не суть. В общем, не будь рядом с супругом Ленси, то план мог бы получиться, а потом осталось бы с остальными членами семьи разобраться и дело в шляпе. Конечно, полностью свободным этот человек стать не мог, потому что Галлус мой вассал. А значит, и его преемнику пришлось бы мне клятву верности давать. Это если бы он не захотел со мной воевать. А я бы сразу на него напал за измену. Вздумай он объявить эту землю свободной. Этот дядя даже ко мне приезжал. Только встречаться я с ним не стал. Устал уже от этих безземельных, которые хотят за землю мне присягнуть. У меня, наверное, их уже с полсотни было таких гостей нежелательных. В общем, Ленси настояла на том, чтобы гость убирался из ее дома, а замок Галлуса она уже считала своим, как и прилегающие земли. Безземельный дворянин уехал, а следом лесными тропами за ним выдвинулся отряд во главе с целительницей, который напал на аристократа с его невеликой свитой и вырезал всех. Естественно, все это произошло на моих землях, мне об этом сразу же стало известно. В ближниках всех моих вассалов имелись свои уши, так что о происшествии доложили быстро. Сказать, что я был зол, это ничего не сказать. Ленси, убив аристократа, сильно меня подставила. Благо, что все тела догадались спрятать. В противном случае даже не знаю, что было бы. Да, он безземельный, но все же дворянин, а за такое убийство власти карают. Хорошо, что у него других родственников не оказалось, которые могли бы озаботиться поисками, Ленси не стала от меня скрывать, что сама приказала его убить. Мол, нет человека, нет проблем. Пришлось ей объяснить, что будет, если об этом узнают власти. Вроде бы поняла. В общем, так, стукнул я кулаком об стол. Лимит людей, которые отправятся на неизведанный материк, устанавливал господин Рагон. С ним и договаривайся. Господин Архимак, снова законючила Ленси, Возьмите меня с собой. Я хорошая лекарка. Я вам пригожусь. Нет, отрезал Рагон. Тебе места не хватит. Да я много места не займу. Вы же меня знаете. Знаю, кивнул Рагон. Поэтому не хочу с собой брать. Лишние проблемы. Помните, я вашему ученику жизнь спасла, заявила женщина. Это когда? удивился архимаг. Не припомню подобного. Когда мы с водагами воевали, — Это я с ним сидела целыми днями и поддерживала его жизнь. В противном случае он бы умер. — Да ты нам нужна была только для того, чтобы задницу Стену подтереть, если бы он вдруг обделался в бессознательном состоянии, — заржал Рагон. — На большее все равно не способна. — Ты! — прошипела женщина, но вовремя опомнилась. Видно, поняла, что если сболтнешь лишнего, то поездка ей точно светить не будет. Тогда или нет? Спокойным голосом спросила она. «Хорошо», — кивнул Рагон, — «у тебя сутки на сборы». «Мне не хватит столько времени», — возмутилась женщина. «Тогда можешь не ехать». Рагон на самом деле разозлился. «Проваливай и не зли меня». «Я своего супруга тоже возьму», — снова обратилась ко мне Ленси. «Нет», — отрезал я, — «ему там точно делать нечего. Будешь доставать, тоже останешься». Видно, такой ответ хоть не понравился женщине, но спорить она не стала. Поклонилась и вышла. Ее мужа мне брать не хотелось, потому что у него нет никакого опыта, да и вообще. Это меня Рагон прикроет в случае чего. А вот насчет Галлуса я не уверен. Да еще и Ленси, пытаясь спасти мужа, погибнет. Она его на самом деле полюбила, вон как расцвела в последнее время. И то, что она его родственнику угрохала, говорит о многом. Настроение Рагон испортил не только мне, но и моей дорожайшей супруге. Просто Архимаг сообщил мне, что будет неплохо, если все мои вассалы принесут клятву верности моему наследнику. Да, он еще маленький, но пока он не вырастет, они должны будут подчиняться моей супруге. Что тут скажешь, я согласился. Разумное предложение. Да и мои вассалы тоже одобрили такое предложение. Точнее, они не стали этому противиться. Все получили от меня имение. А значит и служить мне готовы до смерти. Грете такой поворот сильно не понравился. Видимо, она решила, что я еду на верную смерть. Поэтому так и поступил. Пришлось ее целый час успокаивать. Мол, разное может случиться. Поэтому лучше подстраховаться. Вроде бы успокоилась. Но ночью снова начала рыдать и проситься со мной. Такое ощущение что если мне на самом деле будет грозить смертельная опасность, то она сможет мне чем-то помочь. На третьи сутки после приезда Рагона утром наш отряд отправился в путь. Я снова ехал в своей карете и на этот раз учил не заклинания, а разные ценные травки, которые встречаются на неизведанном материке. Книга и правда была очень полезная. Тут все было написано подробно. Где можно встретить, как выглядит, какие отвары можно сделать. С удивлением увидел, что для омоложения организма тоже используется специальный эликсир, большинство травок для которого растет именно на неизведанном материке. Тут даже был рецепт, который улучшает свойства стали. Сначала я в карете сидел один. Изредка открывал свою магическую книгу, чтобы проверить, появились ли там новые рецепты, которые я выучил. А потом ко мне пришла Ленси. Сначала она решила пообщаться с Рагоном. Но архимаг ее прогнал. Он обучал ученицу, поэтому она со скуки пришла ко мне. Тоже учила бы заклинания, а не людей доставала. В результате едва она увидела книгу, как тут же стала просить ее себе. Но после моего решительного отказа уселась рядом и тоже углубилась в изучение. Видно, память у меня была гораздо лучше, потому что я успевал выучить всю страницу, а она только четвертую часть. Из-за чего я ее тоже из кареты чуть не выкинул, достала. Начала просить, чтобы я ждал, когда она закончит. Лерон ехал рядом с нами, изображая из себя грозного охранника, как и все мои ветераны. Кстати, в поход отобрали лучших, настоящие рубаки, которые прошли не один десяток сражений. Все в шрамах, настоящие псы войны. Ленси хотела было убрать шрамы у одного воина, у которого все лицо было обезображено. Но он отказался. Сказал, что увечья напоминают ему о том, что на любого сильного рубаку найдется еще более опытный. Рядом с каретой семенили гархи в полном составе. К счастью, потомство уже подросло и скоро уже станет ростом со своих старших сородичей. Ночью гархи по старой доброй памяти ловили разную живность и таскали ее мне. Чем радовали наших поваров. Все же свежее мясо гораздо лучше, чем сушеное. Как мне сообщил Рагон, на этот раз в поход пойдут не только наемники, но еще и гвардейцы. Император выделил лучших воинов для защиты своей лекарки. Посмотрю я, как они будут ее от твари защищать. Там нужны сильные маги. Мне ни разу не доводилось видеть в бою гвардейцев. Хотя, судя по слухам, это были настоящие профессионалы. Кучкой дворян, приближенных ко двору, их не назовешь. Все преданы императору, и обучались владению разнообразным оружием едва ли не с рождения. Если император прикажет им умереть, то они пойдут и сделают это. Хотя неудивительно, во дворце те, кто не предан императору, надолго не задерживаются. Маги разума таких неблагонадежных быстро вычислят и уберут. Со мной в поход пошли десяток мерков, самых лучших. На этом настоял их вождь. Кстати, все племя переехало в графство следом за мной. Как я уже говорил ранее, для них было страшным позором, если господина убьют. Вот и последовали со мной. Теперь постоянно в моем сопровождении были эти мечники. Никогда одного не оставляли. Даже около двери спальни дежурили. В их племени тоже все шло хорошо. Женщины рожали, и племя понемногу восстанавливало свою численность. По-моему, только мерки из моего отряда никогда не были на неизведанном материке но зато участвовали во множестве битв.